Глава 23. При вторжении чужака во владение стаи крысы принимают угрожающие позы, шерсть у них становится дыбом. Там же. Дорогу к Вишневой улице узнали у славоохотливой бабки, торгующей на углу семечками. — А ты не можешь просто нас туда отвезти? — удивленно спросила рыска у Алька, пока жар уточнял, куда сворачивать после арки. — Могу, но плутать больше придется, — Это не лес, тут слишком много людей и других путников. Вероятность правильного выбора уменьшается втрое-вчетверо. А в Макополе как живем? Я там бывал несколько раз, и чем точнее путник представляет цель, тем увереннее к ней идет. Какой-то оборванец, подслушав разговор, вызвался проводить их всего за митьку, но под тяжелым взглядом соврянина осекся и юркнул обратно в проулок. У русский этот тип тоже доверия не вызвал. Такой за сребр с добычи в трущобок душегубом душегубам заведет, а за слад сам прирежет. Впрочем, когда на полдороге жар окончательно запутался в бабкиных лево-право-лавка-склад, Альк вполне уверенно подхватил нить пути. Вишневая улица оказалась длинной, начиная от центра города, и упиралась в южные ворота. Дома на ней стояли самые разные. И каменные в три этажа, и на которые как будто наступил великан, полусмяв и вдавив в землю. Особняков с садиками тоже было немало. «Богатенькие», — с завистью заметил Джар, сплевывая шелуху, хотя рыска не заметила, чтобы друг рассчитывался с торговкой семечками. «Тут кусок земли ого гуго сколько стоит, а они деревья сажают. Ну где наша ограбленная живет?» Альк задумчиво скользнул взглядом вдоль улицы, отсекая дома один за другим, но остановиться на каком-либо не успел. В Саврянина со спины врезалась девица с корзинкой, «Ой, простите!» — звонко и весело крикнула она, рыбкой огибая Алька и снова прибавляя шагу. Не заметила, что за ночь здесь столб врыли. Девица была молоденькая, румяная и рыжая, как белка. Злиться на ее лукавую конопатую мордашку было совершенно невозможно. Даже соврянин усмехнулся. «Эй, красавица!» — окликнул жар, питавший слабость к огненным девчонкам. «Скажи, где тут дом госпожи Листен и два дубка?» «А зачем он вам?» — остановилась и мигом насторожилась Конопатая. Вор сообразил, что именно там она и служит. «Не, на мне он, а третий от него вниз по горке», — мигом нашелся он. Сказали, у Люстены самые приметные по нему искать. «А то!» — с гордостью согласилась девица, сразу потеплев к чужаку. «Вон тот с деревьями на крыше». Деревья оказались флюгером в виде пресловутых двух дубков, сплетающихся ветвями. На ветро они скрипели и трещали, как настоящие, но дом жара уже не интересовал. Конопатая оказалась из бойких, и, подпустив красивого парня на доступное для ухаживания расстояние, благосклонно приняла горсть семечек. — Слыхал, вас недавно ограбили? — Ой, да, ужас-то какой! — округлила ярко-голубые глаза служанка. — И знаешь кто? Лекарь, который уже полгода нашу госпожу пользует. Ни за что бы не догадалась, он ведь за мной даже ухаживал, цветы дарил. Правильно сделала, что ему отказала. Друзья и Альк многозначительно переглянулись. Саврянин повторил жест того странного мужика из Макопольской кормильни, пальцем снизу вверх. Но жары сам знал, что делать. «Ну, за такой красавицей грех не поухаживать!» — зябликом залился он. «А я, между прочим, волшебник. Хочешь, твое имя угадаю?» «Да ну тебя!» Конопатая зашлась грубым, хрипловатым смехом простолюдинки, который, как ни странно, только добавлял ей очарование. «Шутишь?» «Сейчас увидишь!» рачито нахмурился и поводил растопыренными петернями перед лицом служанки, словно читая имя на ощупь. «Ну-ка, ну-ка!» «О, Вериша!» «Ой!» Пораженная девица машинально взяла вора за подставленный локоть. «А что ты еще умеешь?» «Погуляешь со мной? Покажу!» Загадочно подмигнул ей парень. «Ты же к кому-то шел!» Спохватилась Вериша. «Ничего, мои друзья одни управятся!» Жар махнул им рукой. «Молодите, не мозольте глаза!» «Отлично, ближайшую пару лучин наш пройдоха пределя!» Заключил Саврянин, когда оживленно болтающая парочка отошла на сотню шагов. «А мы пока на рынок сходим!» «Зачем?» Насторожилась рыска. «У капризов моды тоже должны быть пределы!» Альк задрал пятку, нащупал и выдернул из нее какую-то колючку. «А, может, ты сам, — перетрухнула девушка, — идти куда-то с этим соврянином? Крыса — совсем другое дело, она мелкая. Если начнет зарываться, можно за хвост дернуть или рукой прижать. А этот вон какой здоровенный, даже жара отмутузил. И с ним же, наверное, о чем-то по дороге говорить надо. Да ему в лицо прямо посмотреть не может, особенно когда он и так гаденько ухмыляется». «И если что, бежать к тебе крысы через полгорода?» «Нет, уж идем вместе!» «А коровы?» — уцепилась рыска за последнюю возможность отвертеться. «Неудобно стремя в толкучке-то?» «Оставим при какой-нибудь кормильне. Мы вроде недавно проходили мимо одной». Девушка тоскливо вздохнула, но согласилась. Народу на рынке было немного. Основные торги приходились на первую половину дня, и продавцы уже потихоньку начинали собираться. Скотные ряды вообще опустили, только с краю какой-то мужик торговал овцой, старой и облезлой, надеясь, что в отсутствии выбора удастся сбыть и такую. Альк, к огромному облегчению и рыске, шел молча и на нее не глядел. Но девушке даже такое количество людей казалось огромным, и она волей-неволей жалась к соврянину, чтобы не потеряться. Остановились у прилавка, сплошь уставленного готовой обувью. Были тут и высокие щегольские сапоги со шнуровкой вдоль голенища, и остроносые женские башмачки, и совсем крохотная обувочка, густо расшитая бисером, как на собачку или новорожденного. Но зачем она тем и другим? В углу стояла колодка, лежала куча обрезков, можно и на заказ сделать, точно по ноге. «Сколько просишь?» — равнодушно спросил Альк, повертев на руке один из башмаков. «Два сребра. Но может, господин выберет что-то получше?» Предложил сапожник, алчно глядя на вытащенный рыской узелок. Гляньте, такие же с вышивкой есть, за клепками, как раз к вашей рубашечке, всего за пять. Саврянин примерил выбранные, покачался с пятки на носок. Нет, по этим хотя бы сразу видно, что кожа паршивая. Оплатить за цветную шелуху я не собираюсь. Продавец обиженно поджал губы. Это махатский олень, господин, а я тогда саврянский баран. Альк повернулся к спутнице и надменно велел. «Дай ему полтора сребра, девка!» «Полтора?» — в один голос изумились рыска и сапожник. «Будем лучину торговаться, или мне в другую лавку идти?» Сапожник страдальчески пожевал губами, махнул рукой и протянул ее за монетами. «А госпожа себе башмачки подобрать не хочет?» — обратился он к рыске. «Нет», — смутилась девушка, отводя глаза от желто-коричневой, удобной даже на вид пары. «Потом как-нибудь». «Госпожа скупая и глупая», — снисходительно пояснил Альк. «Ее так в лаптях и похоронят». «Неправда!» «И вместо гроба в мешковину завернут, а то он ведь тоже немалых денег стоит». «Просто те, что мне нравятся, малые будут», — попыталась оправдаться девушка. «А ты примерь!» Саврянин безошибочно снял с прилавка желто-коричневые башмаки и уронил их перед рыской. Девушка покраснела еще больше, — Ноги у нее, хоть и в лаптях, были того, не шибко чистые. — Давай надевай, — поторопил Альк. рыска поспешно, чтоб никто не успел разглядеть, переобулась. — Ну как? — Странно, — честно сказала девушка. Лапки были жесткие и низкие, а эти стягивались ремешками выше щиколотки, плотно и в то же время мягко облегая стопу. — Но не жмут? — Да вроде бы. — Вот в них и иди. — Так ведь у меня пока лапти есть. — И мешковина. Пришлось расстаться еще с двумя сребрами. Теперь рыска, с одной стороны, чувствовала себя дурой, что повелась на издевке соврянина и растранжирилась, а с другой у маски то таких башмаков не было. Девушка повеселела и смелее заозиралась по сторонам. Ой, гляньте, крысу продают. Альк нехотя подошел к прилавку вслед за рыской, глянул. В изящной, деревянной, больше подходящей для щегла клетки сидела крупная насупившаяся крыса. Было видно, что от резьбы по дереву ее удерживает только пристальное человеческое внимание, но ночью она запросто управится с прутьями. «Это госпожа крысиный волк», — начал с готовностью объяснять продавец, надеясь, что девушка заинтересуется и купит. «Лучший способ избавить дом от этих тварей. Вот послушайте, я ловлю 200 крыс, сажаю их в клетки попарно и не кормлю. Когда одна из них загрызет и сожрет вторую, Опять собираю уцелевших в пары, и так несколько раз. В конце остается самая сильная и свирепая, и она так привыкает к мясу сородичей, что ничем другим кормиться уже не может. И даже если выпустить ее на свободу. Рыске стало жутко. От голода и безысходности есть себе подобных, пока не останешься в одиночестве. Дедок рассказывал, что в какой-то год крысы подобное случилось в маленькой болотной веске, отрезанной от мира снегом в человеческий рост. Мужик съел всю семью. Начал с родителей и закончил детьми, а когда дороги наконец очистились и в веску добрался обоз, повесился. — Угу, а еще можно сразу рассадить эти две сотни крыс по клеточкам и каждую продать за волка, — поддакнул Альк. — Пошли, девка, нам и одной крысы хватает. — Ты чего себе позволяешь, соврянская морда? — с досадой напустился на того торгаш, поняв, что барыши уплыли из-под носа. — Честного человека лжецом клеймишь? «Эх, малому вас гада били!» «Хочешь продолжить?» — уточнил Альк, чуть склонив голову на бок. Но Крикун верно оценил выправку Беловолосого и из-за прилавка вылезать не спешил, только бронился, привлекая внимание соседей и прохожих. «Альк, а давай тебе еще и рубашку купим!» Рыска, позабыв о стеснительности, ухватила соврянина за локоть и попыталась увести дальше по ряду. «Можно!» — рассеянно согласился Альк, делая быстрое, почти неуловимое движение второй рукой назад и в сторону. Раздался громкий треск и почти сразу же жуткий вопль. а Уроджил-то урод желтоглазый, ты мне руку сломал! — голосила оборванец лет пятнадцати, неприятно напоминавший рыски жара, такой же потлатый и хитроглазый. Его правая кисть была неестественно вывернута, неподвижная, впала на глазах. — Надеюсь, теперь ты понял, что воровать плохо? — проникновенно поинтересовался Альк. «Поклёп!» — продолжал верещать и приплясывать от боли латой, придерживая сломанную руку здоровой. «А это что?» — Саврянин наклонился и что-то подобрал. Отдал рыски, и та с изумлением узнала свой узел с деньгами. «Но как? Она же всего на щепочку руку от груди отняла!» «Сами уронили!» А Барванец всё-таки предпочел от греха подальше затесаться в толпу, жалостливо подвывая, чтобы уступали дорогу. А народу вокруг уже собралось порядочно. Во, видали, что делается? Торжествующе завопил крысиный торгаж, поймав общее настроение. Савряне средь бела дня добрых людей ни за что ни про что обижают и калечат, и куда только стража смотрит. А зачем нам стража? Из толпы выдвинулся рослый, щербатый детина, того толка, что вечно лезет на подмостки бродячих цирков, дабы на спор схватиться с гнущим подковы силачом чем мы сами его вежливости обучим. И пока Альк смахивал рыскину руку, без ухватил Белокосово за грудки, собираясь приподнять и хорошенько тряхнуть. Но еле сметанная свадебная рубаха не выдержала такого издевательства. Она даже не порвалась, слетела с соврянина одним куском, почти без треска. На Альке остался только левый рукав. Щербатый знал, что совряне подлые коварны, но чтобы настолько и пока он цепине втаращился на расшитую тряпку, «Моя рубашка!» дурным голосом взвыла рыска, подлетая к детине с таким видом, будто тот покусился на ее дитя, вцепилась с другой стороны дернула, и тряпок стало две. Арк тем временем сорвал рукав, скомкал и метко запустила жившему детине в глаз. Кто-то попробовал накинуться на соврянина сзади, но получил пяткой в пах и передумал. Двое кинувшихся с боков при незначительной помощи столкнулись с лбами, и в них врезался щербатый с ревом на белокосово. Еще один драчун с воплем ужаса и изумления взмыл над толпой и в нее же рухнул. Обратно полетела курица, выпорхнувшая из разбитого ящика. Рыску оттеснили, затерли, и единственное, о чем девушке удавалось думать, как бы не упасть, чтоб не затоптали. Судя по выкрикам, биться врянина собирались до смерти, Судя по звукам, получалось плохо. «Мужики!» — внезапно осенило кого-то, крепко приложившегося головой к столбу. «Да он, кажись, спутник! Драка разом увяла. «Чё, правда?» — боязливо поинтересовался Щербатый, застыв с задранным над головой обломком доски. «Нет», — ответил оскалился Алик. Судя по ширящемуся вокруг него кругу, неубедительно. Детина опустил доску и тоже попятился. «Ладно», — пробасил он. Поразмялись и будет, а то мне сегодня еще в кузнице работать. Срочные дела нашлись почти у всех. В ряду остались только любопытные мальчишки да продавцы, которым деваться было некуда. Крикун-крысолов горестно охнул. Волк, воспользовавшись суматохой, перегрыз один из прутьев и был таков. «Жаль!» — Соврянин слезнул кровь с костяшек. «Оказалось чужую. Только во вкус вошел». Рыска молча смотрела на него, прижимая к груди ворох грязных тряпок, а потом швырнула его Альку под ноги и громко зарыдала. Она все равно слишком короткая была. До свадьбы ты еще пять штук успеешь вышить. И порты в пару. С этими, как их собачками, пусть оберегают. Там нужнее. Или закажешь портному, как все приличные люди. Зареванная девушка не отвечала, только носом то и дело шмыгала. Да высморкай ты его, наконец, не выдержал Альк. «В твою косу!» — буркнула рыска. Саврянин сунул руку между прутьями ближайшего палисадника и сорвал большой бархатистый лист. Девушка сердито в него протрубила, по-прежнему не глядя на Алька. «Я-то тут при чем?» — досадливо спросил Саврянин. «Он же первым на меня кинулся». «А ты первым того воришку покалечил!» — возмутилась такому нахальству рыска. «А он первым украл. Но сломать человеку руку...» не укладываясь в голове у девушки, «за такой пустяк!» «За все твои деньги, между прочим! И не сломать, а вывихнуть! Кто-нибудь из дружков вправит! Мог бы просто за нее схватить и кликнуть стражу!» «Чтобы ее вообще отрубили?» Рыская задача примолкла. «Можно было его отругать!» Подумав, неуверенно предложила она. «На первый раз!» «Первый!» — Саврянин хохотнул. «Этот крысеныш незаметно вытащил узел у тебя из-за пазухи!» И ты полагаешь, что он новичок в воровском ремесле? А если бы на нашем месте была вдова с малыми детишками, или старик, или калека? Ну, тебе все еще его жалко?» Девушка насупилась. Рассуждения Анька опять поставили ее в тупик. «Да, жалко. И вдову с калекой жалко. Но если добро начнет ломать злу руки, то чем они будут различаться?» За разговором дошли до кормильни, где оставили коров. Пока Альф проверял, все ли с ними в порядке, рыска умылась из колоды и немного успокоилась. — А как нам теперь жара найти? Мы же не договорились, где встречаться будем, — спохватилась девушка. — Там, где разошлись, — успокоил ее Альк. — Или он сам догадается сюда подойти. — Почему? — Так принято. Скрашивать ожидания удобнее всего кружкой другой пива. «Кстати, можно и пойти взять, а то что-то у меня в горле пересохло». «А как ты определяешь, разбавленное оно или нет?» — вспомнила Рыска. В пиве она не разбиралась, но догадывалась, что на вкус могли повлиять и кривые руки пивовара. «Кто ж соврянину хорошего нальет?» — иронично фыркнул Альк. Девушке внезапно подумалось, что и торгаш не стал бы содираться с рентарцем. «Ну, подумаешь, не купили у него крысу, другой просто так найдется». И воришка предпочел бы удрать по добру, по здоровому. «Извини», — покраснев, пробормотала она. «За что?» — изумился Алик. «У нас с заезжими рентарцами обходятся ничуть не лучше. Я ж тебе говорил, люди везде одинаковы. «И потом?» «Я семь лет прожил в рентаре и давно привык к такому отношению. Даже научился себе на благо использовать». «Семь лет?» — опешила Рыска. «Ты не говорил. Я здесь на путника учился». «А почему не в Саврии?» Но Алькова, приподнятое после драки настроение, когда с ним можно было поговорить, как с нормальным человеком, резко схлынуло. «А вон и наш варюга идет, ишь светится, будто ему дали в трех позах». И чтобы не отставать, нахально прихватил рыску за попу. Девушка отпрянула, вся залившись краской. Дравы на хуторе были строгие, Если б сурок застал незамужних дочерей, строящими глазки парням, сама лично выдрал бы распутниц хворостиной. Приличной девушке полагалось береть честь до первой супружеской ночи, на гольбище без матери или брата не ходить, а на непристойный намек без раздумья отвечать пощечиной. Батарки, правда, бегали к весковым девкам, похваляясь друг перед другом своими подвигами, но это только отвернуло рыску от подобных игрищ. Оказывается, за глаза парни отзывались об уступчивых девчонках, как о глупых курицах, которым им удалось запудрить голову. Цыка штук пять сменил, прежде чем на фесе женился. А у рыски даже подруг не было, чтобы посплетничать об этом. Поэтому Альковы похабные шуточки и намеки каждый раз вызывали у нее острое чувство паники и беспомощности. Она понятия не имела, как на это отвечать. И хотя чуть погодя ответ придумывался, колкий и умный. Девушка знала, что нипочем не сумеет произнести его Альку в лицо. Вот так же смутится, запутается в словах и будет выглядеть очень жалко. А если и сумеет, то соврянин мигом срежет ее заново, еще хлеще. «Чего вы такие взъерошенные?» — сразу заметил Жар. «Убегали от кого? А рубашка где?» «Девка твоя порвала», — невозмутимо сказал Альк в порыве страсти. «Все он врет!» Рыска поспешила укрыться у дружеского бока. «Скажешь, не рвала?» «Это из-за тебя!» «Точно! Как закричала, как бросилась!» «Жар, не слушай его!» И не собирался. Вор обнял подругу за талию, обещая защиту. «Давай сядем где-нибудь, а то меня уже ноги не держат. Эта рыжая скакала, как коза, я за ней еле успевал. То в одну лавку, то в другую. Потом еще короб с углем подносить пришлось через полгорода». Узнал хоть что дельное. Угу, Но сначала стул и пиво. На воровку она не похожа, докладывал парень получина спустя. Но бочка без пробки. В смысле дура дурой. Пока гуляли, успела выболтать мне и сколько ожерелье стоило, и где хранилось, и что еще у ее госпожи ценного имеется. А значит, могла рассказать это кому угодно, заключил Альк. На полу за его стулом подсыхало большое пятно. Кормилец глядел волком. — Гнать такую служанку поганой метлой? — Нет, госпожа ее очень любит. Жар взял с большого общего блюда ломтик жареной рыбки, обмакнул в горчицу. После ночной прочистки он впервые отважился на чего-то посущественнее супа. Девчонка ей в спальне прислуживает и на выезды таскается. К тому же сама листена трепло то еще — Обожает хвастаться своими цацками. Напяливает даже на прогулку по саду. Пару раз ее уже грабили, срывали цепочку или ожерелье и убегали. Но глупую курицу это ничему не научило. «Погоди, погоди!» — поднял руку Альк, продолжая задумчиво глядеть в кружку. «Какие там у нее еще драгоценности есть?» «Куча цветных ошейников с бубенцами, сосульки...» Тьфу, несколько ожерелей, золотых и серебряных, с драгоценными камнями, кольца, серьги, браслеты, шпильки, броши, даже бриллиантовый венец. И все они лежат вместе? Веришка сказала, валяются по всему дому, хотя в спальне есть тайник. Тогда почему вор взял именно жемчуг на серебре? Удивился соврянин. На мой взгляд, венец куда более интересная добыча. Его так просто не сбудешь. Либо пилить, либо перекупщику за осьмушку цены отдавать. Жемчуг тоже, он же какой-то особенный был, даже поштучно сбывать опасно. Мог работать под заказ, Жар как раз не видел в краже ничего необычного. Его однажды наняли вынести из дома вазочку размером с кулак, не трогая ничего остального. Заказчик, по его словам, был страстным коллекционером, но не вором. А продавать безделушку владелец отказывался. А вдруг ожерелье взял кто-нибудь из слуг? После долгого раздумья вступила в разговор рыска. «Присутствовавших при разговоре с лекарем», — подхватил Альк, когда тот восхищался жемчужинами. «Надо было у рыжий спросить». «Я спросил». Жар с торжеством глянул на Саврянина. «Мол, не считай меня таким уж дурачком». «Говорит, что они были в комнате втроем. Лекарь, служанка и госпожа. Может, кто-нибудь под дверью подслушивал?» — То есть ты думаешь, что эту заваруху устроили ради того, чтобы отправить лекаря на виселицу? — поморщился Жар. — Из ревности к Верише, что ли? — Но она ему отказала, — напомнила Рыска. — Вор мог этого не знать, — заметил Альк. Или никого он не ревновал, а просто воспользовался случаем свалить кражу на другого. Жар потер подбородок, щекоча пальцы трехдневной щетиной. — Надо бы дом получше рассмотреть, как там у него с охраной. Только когда темнеет, а то опять с Рыжей столкнемся. Она туда-сюда по хозяйским поручениям носится. Да и соседи зарисовать могут. Саврянин кивнул и заказал еще пиво.